еще большая ясность. Она сможет возобновить политические переговоры с советским правительством. В конце Риббентроп уведомил Вейтзекера, что аналогичный текст послан из Шуленбургу для передачи Молотову. 22 января Вейцзакер принял Деканозова и устно сообщил советскому послу ответ на его заявление от 17 января, а затем вручил ему текст, составленный в форме меморандума. Диконозов поинтересовался для своей личной информации о подразумеваемом смысле некоторых выражений врученного ему ответа. В частности, он хочет выяснить, когда можно ожидать прохода германских войск через Болгарию в Грецию, а также является ли это решение окончательным. Ивейц посоветовал послу внимательнее прочесть пункты 1 и 3 полученного меморандума. Тогда Диканозов снова повторил, что советское правительство рассматривает появление каких-либо иностранных войск на территории Болгарии, как нарушение интересов безопасности СССР. Параграфы 1 и 3 никак не указывают, что безопасность интересов СССР будет гарантирована. Вейдзекер продолжал, тем не менее, утверждать, что немецкая точка зрения ясно изложена в меморандуме. «Мы уверены», — заявил он, — «что наши планы служат интересам СССР». которые без сомнений, также против получения Англии плацдарма в этих районах. Стат-секретарь германского МИДа посоветовал Деконозову еще раз дома внимательно прочесть меморандум, выразив уверенность, что тогда немецкий ответ рассеет все его беспокойство. Чуть позже подоспела и Депеша Шуленбурга из Москвы.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 Крепость Тобрук, совершив марш от Бардии, пробиваясь в противогазах через разразившийся Самум. Гарнизон крепости капитулировал фактически без сбоя. Полиция в Тель-Авиве дралась с нами лучше, чем итальянцы в Тобруке. Разнесли по миру телеграфные агентства высказывание одного австралийского солдата. Взято было в плен еще 20 тысяч итальянских солдат и офицеров, а также огромное количество военных запасов. Огромный столб черного дыма поднимался над гаванью Тобрука отгоревшего и притопленного тяжелого крейсера «Сан Георгио», на чьи 10 орудия итальянцы возлагали какие-то романтические надежды. Старый крейсер был потоплен в течение 10 минут, двумя английскими бомбардировщиками. В тот же день на весь мир было объявлено об окончательном изгнании итальянцев из Абиссинии, Эфиопии. Эфиопский император Хайле Селаси I